Глава двадцать четвертая Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством кани, что и не подумал о том, который час и есть ли ему ещё время ехать к брянскому. У него оставалось, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошёл к своему кучеру, задремавшему на козлах, в косой уже тени густой липы. полюбовался переливающимися столбами толкачиков мошек, вившихся над потными лошадьми, и разбудив кучеров, вскочил в коляску и велел ехать к брянскому. Только отъехав вёрст 7, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что была половина шестого и что он опоздал. В этот день было несколько скачек: скачка конвойных, потом двухвёрстная офицерская, четырёхвёрстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к брянскому, то он только-только приедет и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо. Но он дал брянскому слово быть у него и потом решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки. Он приехал к брянскому, пробыл у него 5 минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Всё тяжёлое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределённость Оставшись после их разговора, всё выскочило из его головы. Он с наслаждением и волнением думал теперь о Скачке, о том, что он всё-таки поспеет. И изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении. Чувство предстоящей скачки всё более и более охватывало его, по мере того, как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи, ехавшие из дач и из Петербурга на скачки. На его квартире никого уже не было дома. Все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него, и из конюшни два раза прибегал мальчик. Переодевшись без торопливости, он никогда не торопился и не терял самообладания. Вронский велел ехать к баракам. От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гиподром. и кипящий народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными оторченными синим ушами, вели на гиподром, где корт спросила конюха В конюшне седлают В отварённом деннике Фру-фру уже была оседлана её собирались выводить Не опоздал All right, all right. Всё исправно, всё исправно, проговорил англичанин. Не будьте взволнованы. Вронский ещё раз окинул взглядом прилестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничего внимания. Только что кончилась двухвёрстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди, И леб гусара сзади из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергарская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошёл в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок оканчивающий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалер-гард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводье своему серому, потемневшему от пота, тяжело дышавшему жеребцу. Жеглец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергарский офицер, как человек, проснувшийся от тяжёлого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его. Вронский умышленно избегал той избранной великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним, но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывали ему подробности бывших скачек, и расспрашивали его, почему он опоздал. В то время, как скакавшие были призваны в беседку для получения призов, и все обратились туда, старший брат Вронского Александр, полковник с экссельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным открытым лицом, подошёл к нему. Ты получил мою записку, сказал он. Тебя никогда не найдёшь. Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек. Он теперь говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них. имел вид улыбающийся, как будто он о чём-нибудь неважном шутил с братом. Я получил и право не понимаю, о чём ты заботишься, сказал Алексей. Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет и что в понедельник тебя встретили в Петергофе. Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, Кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботишься, такое, да, но тогда не служат. Не я тебя прошу не вмешиваться, и только нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко. Но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся. — Я только хотел передать письмо матушке. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. — Желаю удачи, — прибавил он, улыбаясь, Я отошёл от него. Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского. Не хочешь знать приятелей? Здравствуй, Моншер, заговорил Степан Аркадич, и здесь, среди этого петербургского блеска, не менее чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчёсанными бакенбардами, вчера приехал — И очень рад, что увижу твое торжество. — Когда увидимся? — Заходи завтра в артель, — сказал Вронский, и, пожав его, извиняясь за рука в пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Потные, измученные, скакавшие лошади, провожаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке свежие, большей частью английские лошади в капорах со своими подёрнутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фруфру, -фру, которая как на пружинах переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от неё снимали папону по слабоухового гладиатора, крупные, прилестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими над самыми копытами сидевшими бабками. Невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый. А, вот Каренин, сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. Ищет жену, а она в сиреней беседке. Вы не видали её? Нет, не видал, отвечал Вронский. И не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошёл к своей лошади. Не успел Бронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседки для вынимания номеров и отправления. Серьёзными, строгими, многие с бледными лицами 17 человек офицеров сошлись к бисетке и разобрали номера. Вронскому достался седьмой номер. Послышалось: "Садиться". Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряжённом состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошёл к своей лошади. Корт для торжества скачек оделся в свой парадный костюм: чёрный застёгнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щёки, и в круглую чёрную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен, и сам держал за оба повода лошадь, стоя пред нею. Фру-фру. продолжала дрожать как в лихорадке. Полный огня глаз её косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его седланье. Садитесь. Меньше будете волноваться. Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперёд к месту, откуда должны были пускать. Гальцын, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедова жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лебедь гусар в узких ретузах ехал галопом, согнувшись, как кот на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузавлёв, сидял бледный на своей кровной Грабовского завода кобыле, и англичанин вёл её по дусцы. Вронский и все его товарищи знали Кузавлёва и его особенность слабых нервов, и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади. Но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи, и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрой милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, И Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал — главного соперника. Мохотина на гладиаторе. — Не торопитесь, — сказал Корт Вронскому. — И помните одно. Не задерживайте у препятствий и не посылайте. Давайте ей выбирать, как она хочет. — Хорошо, хорошо. — сказал Вронский, взявшись за поводья. — Если можно, ведите скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади. Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением встал в стальное, зазубренное стремя и легко твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. — Вронский, взявшись за поводья, — сказал Вронский, взявшись за поводья. Взяв правую ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья, и корт пустил руки. Как будто не зная, какую прежде ступить ногою, фру-фру, вытягивая длинные уши и поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шел за ним. Корт, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее. Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, Как вдруг Вронский услыхал сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своём белоногом лапаухом гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще. Теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгоречив его лошадь. Фруфрув скинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка, и сердясь на натянутый поводье, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седака. Корт тоже нахмурился и почти бежал и на ходьбу за Вронским.